Глава одиннадцатая. Превращение. Первый волк чуть не порвал упряжь, бросившись на Илиана. Кожаные ремни остановили его на лету, мальчик упал на бок, откатился в сторону, встал и побежал. Развернувшись, стая погналась за добычей. Охотник не сразу понял, что произошло. Наконец увидел маленький силуэт, мчавшийся по заснеженной долине. Беглянка была найдена. Илиан несся вниз по склону. Время от времени ветер разгонял туман, и в дымке проступали деревья. Сани догоняли жертву. Илиан спотыкался. Охотник кричал волкам «Взять!». Он обнажил кинжал. Лица жертвы он до сих пор не видел из-за снега. Впереди маячила лишь фигура, которую волки никак не могли настичь. Еще немного, и она пропадет в лесу, а там... Саням уже не проехать, чаще слишком густая. Оставалось всего несколько десятков метров. Охотник наклонился вперед и перерезал веревки, освободив пуму. Зверек упал в снег, а сани, став на пятьдесят килограммов легче, словно полетели по воздуху. Жертва была совсем близко. Илиан видел деревья прямо перед собой, а за спиной чувствовал рычание и горячее дыхание волчьей стаи. В любую секунду звери могли наброситься на мальчика. он знал охотника. Он видел, как тот живьем разделывает дичь, вилами отбивает лисят у мамы-лисицы. Охотник морил волков голодом, ранил их, чтобы они зверели, подвешивал над их клетками пакеты с кровью. он слышал, как охотник кричит «Взять! Взять!» Он не жалится над ребенком. Приступ страха заставил Ильяна рвануть вперед — До леса оставалось несколько шагов. «Взять!» Ильян добрался до первых сосен, когда волки уже наступали ему на пятки. Свист кнута звучал прямо над головой. Силы его иссякли. Чаще снег лежал не таким толстым слоем, но Илиан больше не мог бежать. У него за спиной когти царапали лед. Сани срывались деревья в кору. он ничего не видел перед собой, изнуренный, он потерял равновесие и упал. Тут раздался грохот. Волки проскочили между соснами-близнецами, а сани застряли. Волки, задыхаясь, барахтались в снегу. Охотник врезался в дерево и сломал ногу. Кряхтя он силился подняться. он уже вскочил. Волки обезумели. Они выли и топтали друг друга, запутавшись в ремнях упряжи. Ильян подумал, что спасен, но жестокость никогда не складывает оружие. Охотник с кинжалом в руках полз по снегу на локтях. Илиан смотрел, не понимая, чего тот хочет. В таком состоянии ему никогда не схватить мальчика. Внезапно охотник ухватился за край саней, с трудом приподнялся и одним движением перерезал ремни, удерживавшие волков. На миг время остановилось. Вжавшись в ствол дерева, Ильян наблюдал за животными, опьяненными свободой. В следующую секунду они бросились на него, в пасти и сверкая клыками. Это кошмарное зрелище должно было стать последним, что он видел в жизни. Сжав кулаки, Илиан приготовился к страшной смерти. Но вдруг на волков обрушился огромный снежный ком — Какое-то время стояла полная тишина, ничего не происходило, и вот, наконец, из снега показались спины черных тварей. Они копошились в снегу, странно похрюкивая. Послышался голос охотника «Взять!». Животные были напуганы, но хозяина это не волновало. Вдруг ему показалось, что звери стали как будто крупнее, утратили гибкость и проворность. Сквозь снегопад охотник различал лишь черную шерсть. Твари топтались на месте, издавая жалкие звуки. Наконец одно животное выбралось из сугроба и приблизилось. Черт! Перед ним, задрав морду кверху, стоял большой черный кабан. Вскоре подошли и остальные. Охотник вскрикнул. Куда подевались волки? В ужасе он оглядывался вокруг. Беглянка тоже исчезла. Черт! Кинжал в его руке задрожал. Кабаны, истекая слюной, подошли еще ближе, и охотник увидел на них обрывки упряжи. Спустя два часа Фара нашел Ильяна в снегу рядом с летним дворцом. Он положил мальчика у камина прямо под носом у короля. Король смотрел на сына с любопытством. «Ты подбираешь заблудившихся путников, Фара, ты делаешь честь дворцу». «Это ваш сын!» «Все потерянные дети мои?» «Это Илиан. Он живет с вами уже тринадцать лет с рождения». Король внимательно разглядывал мальчика. «Скажи его матери, пусть она его обнимет». «Его мать умерла, Ваше Величество». Король помрачнел. Он с трудом поднялся из кресла. Фара поддержал его. Король выглядел усталым. «Бедный малыш. У него нет матери». Отец погладил мальчика по спутанным волосам. — Бедный малыш! Король выпрямился. Фара отвел его Калькову, служившему спальней. — У меня была дочка, похожая на него, — сказал король, ложась на кровать. — У Фары не было сил спорить. — Спокойной ночи, Ваше Величество. — Спокойной ночи, Фара. Несмотря на болезнь, король всегда узнавал старого слугу и принимал его помощь. Так человек бессознательно пользуется рукой, чтобы смахнуть слезу или защититься от врага. Король уснул. Фара вернулся к Илиану. Мальчик открыл глаза. «Вы уходите слишком далеко от дворца, мой принц». Илиан улыбнулся. Что оставалось здесь от дворцов и принцев? Как слуге удавалось поддерживать иллюзию существования давно исчезнувшего мира? Фара заменял принцу и всех советников, и придворных, и кормилицу, и мать. Я принес птиц. Да, я зажарю их на ужин, сказал Фара. Но Ильян в тот момент думал лишь о том, что чуть не погиб. Кто может превратить волков в диких кабанов? Фара взглянул на принца с тревогой. Кто способен на такое? Слуга молчал. Ответь мне, Фара. «Тааш способен, крестный вашего брата». «А кто еще?» Ильян знал, что Тааш никогда бы не стал его спасать. Раньше Фара колебался, другие существа, наделенные магией, были на такое способны. «Кто?» «Тааш уничтожил всех лесных волшебников, но некоторые прячутся». «Где?» «Я с самого начала знал, что однажды вы нас покинете. Ответь мне, где они прячутся?» «Как знать, я ведь не выхожу из дворца. Но если кто-то из них сделал то, о чем вы говорите...» В эту секунду неподалеку от дворца, ударом трости, отделанной чешуйками, Тааш оттворил дверь. Охотник лежал на медвежьих шкурах, поместив сломанную ногу между двух досок. В глубине пещеры, освещенной факелом, слышалось хрюканье. «Они там!» — охотник кивнул на клетку. Таш положил руки на решетку. Маленькие кабаньи глазки сверкали во мраке. Я почти схватил ее. Она была прямо передо мной, простонал охотник. Просунув трость в клетку, Таш помешивал грязь в свинарнике. Они чуть не сожрали меня, продолжал раненый. Узнайте, кто это сотворил. Верните моих волков. Не указывай, что мне делать, дурень. Таш повернулся к охотнику. Как ей удалось сбежать? «Кто в такое поверит?» — стенал тот. «Замолчи!» — Таш помрачнел. «Какая она?» «Я не видел ее лица. Она маленькая и сильная, как звереныш. Ты шутишь! Ей тринадцать лет! Клянусь!» «Это не она! Кто-то был с ней! Кто-то ее спас! Кто?» Таш снял со стены факел и пошел прочь. «Не оставляйте меня в темноте!» Всадники, ждавшие снаружи, помогли старому колдуну сесть на коня. Из пещеры слышались стоны охотника. Тааш поделился огнем факела со своими спутниками. На берегу озера жили два других колдуна. Таш приказал сжечь их леса. Он не мог лишить своих соперников магии, уничтожить, поэтому решил хотя бы запугать. Кто-то из них помогал наследнице. Разумеется, ради того, чтобы завладеть короной Яна, поговаривали, будто и в народе появились недовольные повстанцы. Давно следовало бы избавиться от девчонки, раз она угрожает власти. Таш ехал по лесу, глядя на мелькавшее вокруг огни факелов. Деревья хрустели, надламывались и падали, не выдерживая угольно-снежного вихря. Ильян сидел на понтонном мосту и смотрел на озеро. По льду, спасаясь от лесного пожара, бегали животные. Над лесом поднимался дым. Северные олени проскакали мимо Ильяна. Молодые куропатки спрятались под сваями. Ильяна не покидала мысль о том, что в пожаре виноват он.